глава двадцать семь февраль 1941 девятьсот сорок аи однажды вечером проходя мимо гардероба я услышала несколько страстных стонов доносившихся изнутри это могло означать только одно танцоры они вечно доставляли проблемы в хорошие времена они были светочем моего бизнеса а в плохие катастрофой когда я приобрела куб больные танцы уже были популярны Но бизнес был небезупречным, так как посетителям приходилось приводить своих партнёров. Нанятые мной профессиональные танцоры решили проблему с партнёрами и принесли дополнительный доход. По сути, я создала первых профессиональных танцоров бальных танцев в Шанхае, которые затем стали независимым источником существования. Я остановилась возле стойки и покашляла. У меня было строгое правило – что мои танцоры не должны вести себя неподобающе с посетителями. Мой клуб не был борделем. Стоны прекратились, и из гардероба появилась фигура. Ланью, самая популярная танцовщица, застёгивала на шее пуговицы платья. «О, мисс Шао, я переодевалась!» Я могла бы уволить её за такое, но она потеряла мать и двух братьев во время бомбёжки и содержала на свою зарплату отца. «В следующий раз переодевайся одна». Я сохранила ей работу. Она устремилась прочь, бросив на меня взгляд полной благодарности. Я надеялась, что с этого момента она больше не будет доставлять мне неприятностей. Я уже подошла к бару, когда мельком увидела мужчину в броском костюме в узкую белую полоску, который стоял на краю танцпола лицом к сцене. Свет переместился, осветив его лицо. Суровое выражение лица – Волевой подбородок, черная родинка под правым глазом. Враг моей семьи, враг моей страны. Мисс Шао. В несколько шагов Ямазаки встал передо мной. Он выглядел вежливым, и его голос оставался спокойным и мягким, но меня охватил страх. Он был помешанным воином духа, но притворялся самураем, придерживающимся кодекса Бусидо. Он отвешивал идеальные поклоны на 45 градусов, вытирал руки чистой салфеткой перед едой и указывал направление рукой, а не пальцем. Он никогда не сморкался на публике и не повышал голоса. Но я знала, что вежливость была лишь только прикрытием. Он был опасным человеком». Синмэй говорил, что Ямазаки был родом из Осаки, сына обедневшего рисового фермера. Он вырос в разгар победоносного разгрома японцами русского Балтийского флота в 1905 году. В школе на уроках естественно-научных дисциплин он узнал о фугасах, взрывчатых веществах, о пулеметах, на физкультуре освоил боевые игры, на арифметике научился детально анализировать и находить оптимальные решения, необходимые в военном деле, а также на уроках единоборств познал принципы храбрости и на уроках этики абсолютную верность своему императору. В 18 лет Ямазаки вступил в Квантунскую армию, часть безжалостной императорской армии Японии, чтобы стереть с лица земли Китай и Корею в кровавом стремлении своей страны расширить свою территорию. Он прошел путь от курьера до офицера кавалерии, который конфисковал состояние моей семьи. Теперь я мазаки по словам Синмея, занимался надзором за иностранными предприятиями в поселении. Я молилась о том, чтобы никогда больше его не видеть. На моем лице застыла маска напряжения, и на мгновение я была слишком ошеломлена чтобы говорить почему вы играете этот дреной джаз для японца он слишком хорошо говорил по китайски ну это американская музыка ответила я казалось абсурдным находиться рядом с бешеным псом который мог в любой момент укусить но я знала почему я мазаки был терпелив со мной типичный воин духа он верил в иерархию Его император был самым высокопоставленным, за ним следовали аристократия, армия и крестьяне, а затем в самом низу неприкасаемые, такие как мясники и гробовщики. Зная о репутации моей семьи и моем общественном положении, он решил подарить мне аристократки из страны, завоеванной его армией, долю своего терпения, но не уважения. Как бы мне хотелось иметь право выгнать его, Но вместо этого я была вынуждена сохранять спокойствие ради своих посетителей. Они, очевидно, ещё не поняли, что Ямазаки в своём деловом костюме был японцем, иначе уже запаниковали бы. Учитывая ежедневные расстрелы и обезглавливания на улицах, меньше всего они хотели бы столкнуться в танцевальном зале с японским офицером. «Музыка нищебродов!» Ямазаки хмуро оглядывал танцполк. Я не могла понять, почему он удостоил мой клуб своим присутствием. Он все еще помнил меня, поэтому должен был знать, что конфисковал мое наследство. И должно быть, он знал, что это тоже мой бизнес, поскольку я каждую неделю платила огромный налог на прибыль в местную налоговую инспекцию. Если вы не возражаете, я пойду скажу им, чтобы они сыграли другую песню. «Вы останетесь здесь?» «И скажете мне, мисс Шао». Он пригвоздил меня взглядом к месту. Его холодные глаза были на одном уровне с моими, так как он был довольно невысокого роста. Но его явное презрение заставило мою кровь закипеть. «Где белый человек?» «Я не совсем понимаю, о чем вы. Все китайцы продажные и лгуны. Но я была вас лучшего мнения, мисс Шао. Не заставляйся меня вытаскивать пистолет». Он откинул нижний край своего пиджака, обнажив круглое дуло своего черного маузера в кобуре Я замерла в ужасе. Человек, чья фотография была напечатана в журнале. Я слышал, что он работает здесь. Есть ордер на его арест. Арест? Эрнест? Пианист? Он работал здесь. Был очень популярным. Соблюдал все правила. Налоговые инспекторы знают о нем. Я хотела добавить, что приняв его на работу, я не нарушала закон. «Здесь какая-то ошибка?» Я отвлеклась. Люди вокруг меня заметили пистолет и, потрясённо ахнув, улизнули. На танцполе танцоры разбежались кто куда, а тем временем оркестр неистово играл. Это была катастрофа. Все поняли, что со мной разговаривает японец с пистолетом. Вскоре они все разбегутся. «Я не делаю ошибок, мисс Шао. Несколько месяцев назад...» «У нас произошел конфликт с чурбаноголовыми полицейскими, и один из наших солдат был убит. Убийца был ранен и скрылся. Мы не знаем, кто он был. Мы только знаем, что он был белым мужчиной с голубыми глазами, завербованным этими полицейскими. Мы ищем его. После нескольких месяцев расследования у нас появился свидетель, который утверждает, что на утро после убийства вашего пианиста видели на улице с чурбаноголовым». Лицо пианиста было в крови, рука поранена, у него голубые глаза, описание совпадает. Все это звучало настолько надуманным, что Ямазаке не было смысла не лгать. И все же я не могла в это поверить. Эрнест не был жестоким человеком и не стал бы ни в кого стрелять. «Где он?» – потребовал Ямазаке. Он уволился. Рука Эрнеста медленно заживала. Но каждый раз, когда я поднимала тему его возвращения на работу, Ченг отказывался. Я собиралась рискнуть, вызвав гнев Ченга, и снова нанять Эрнеста, так как некоторые постоянные клиенты перестали посещать мой клуб. Почему он уволился? На самом деле я не знаю. Возможно, хотел больше денег. Как его зовут? Я прикусила губу. Он уже знал, если читал статью. Эмили указала имя Эрнеста. Но Ямазаки хотел услышать подтверждение от меня. Если бы я сказала ему, Эрнест оказался бы в опасности. Но если бы я отказалась говорить, то была бы мертва. «Эрнест Рейсман». «Лайсман. Лайсман», – пробормотал он со своим сильным японским акцентом. «Откуда он? Из Америки? Англии?» «Я не знаю, откуда он», – солгала я. Он отдернул руку и прикрыл Маузер пиджаком. Он будет наказан за свое преступление. Приведите его ко мне. Я не знаю, где он. Вы найдете его, и затем приведете его ко мне, или я конфискую ваш клуб. Это ясно?» Его голос был низким, и в его будничном тоне не слышалось угрозы, но его непринужденность была сродни поведению человека, наблюдающего за рыбой, пойманной в пруду его собственного сада. Он вышел из танцевального зала. Я подошла к бару, налила себе стакан разбавленного соргового вина и залпом осушила его. Алкоголь пробежал по горлу, горячая волна обожгла желудок. Я положила руку на грудь и резко выдохнула. Я все еще была жива. Когда я снова подняла голову, смех, джазовая музыка и танцы прекратились. Темные фигуры за столиками исчезли. И яркий свет со сводчатого потолка падал на пустой танцпол бледными пятнами. Я была настолько напряжена, что почувствовала сильную боль в шее. Приведите его ко мне, или я конфискую ваш клуб. В моем кабинете мы с Ченгом и Ином спорили, что делать. "Отдай ему иностранца", сказал Ченг, зажав сигарету между пальцев. Я сидела на своем стуле с высокой спинкой. Я не знаю, где он — солгала я, — то уволил его. «Если ты не отдашь ему пианиста, ты потеряешь свой клуб. Ты думаешь, я этого не знаю?» В танцевальном зале оркестр играл «Summer Time», и каждая нота вызывала у меня сильную головную боль. «Должна ли я сказать Ямазаке, где жил Эрнест? Если я откажусь, он заберет мой клуб, но если я отдам Эрнеста ямазаки он убьет его». «Я позабочусь о Ямазаке» сказал им, положив руку на выпуклость в кармане куртки. Он заставил меня нервничать еще больше. У японцев были истребители и пушки, а у нас ничего. Столкновение с Ямазаки привело бы к тому, что нас всех убили бы, война с ним не решила бы проблему, выдача Эрнеста не решила бы проблему. Позволить ему завладеть моим клубом тоже не являлось решением проблемы. Решения не было. На следующее утро я поехала в квартиру Эрнеста. Я верила ему. Поскольку он ночью напролет играл в моем клубе, у него не было бы времени вступать в сговор с полицейскими. Но необходимо было докопаться до истины. День был пасмурным, воздух бледным, как дым. В переулке, ведущем к квартире Эрнеста, я долго ждала его, потому что его не было дома и уже почувствовала на себя взгляды оборванных нищих. В конце концов я уехала. Следующим вечером я снова поехала к нему и нашла его. Я попросила своего шофера уйти, чтобы мы с Эрнестом могли остаться в машине одни. Мой шофер был верным мне человеком, и я могла доверить ему свою жизнь. Он кивнул и остался ждать снаружи на улице. «Ты был связан с полицейским сикхом?» – спросила я Эрнеста. «Джио, он хороший человек. Мы столкнулись друг с другом некоторое время назад. почему ты спрашиваешь Я рассказала ему о визите Ямазаки в мой клуб, о его требовании и угрозе. Убийство японского солдата? Я понятия не имею, о чём он говорит. Как я и думала, Ямазаки ошибся. «Ты должен быть осторожным», – предупредила я Эрнеста. Он кивнул, но выглядел обеспокоенным. «А что с твоим клубом?» Я не хотела думать об этом. Вместо этого я обхватила его лицо ладонями и поцеловала. Я никогда не считала себя распутной женщиной, но не могла оторваться от него. Я села на него сверху, потерявшись в его поцелуях изголодавшись по его прикосновениям. Я занималась с ним любовью, даже не сняв обувь. С момента визита Ямазаки прошло четыре дня. В темном пропахшем сигаретами танцевальном зале музыканты сидели рядом со своими инструментами, а менеджеры шептались в углу. На танцполе лучи света сверкали, как потерянное серебро, вдоль стен пустые столы отбрасывали тени, похожие на мины. Я прошла по тиковому полу, оставляя за собой след глухих ударов каблуков. Визит Ямазаки распугал посетителей. Этот пустой танцевальный зал будет мучительным зрелищем в течение нескольких месяцев, и потеря дохода создаст большие проблемы. Людям потребуется время, чтобы преодолеть страх и вернуться». Но даже этот унылый танцевальный зал был роскошью. Шли дни, и я не сомневалась, что Ямазаки потеряет терпение, вернётся и отберёт мой бизнес, если я не выдам ему Эрнеста. Тем вечером я поднялась на крышу здания со стаканом бренди смешанным с содовой. На улицах было темно, стояла напряжённая тишина. В колеблющемся свете окон я могла разглядеть слабые контуры домов и особняков, чистоколы магазинов и нечёткие кроны платанов. Не было ни шороха ночных существ, ни грохота пулеметов, ни глухого стука железных дорог. Редкий момент тишины и покоя, наполнившего мое сердце и заставившего задуматься о невозможном. Что, если бы мне не пришлось выбирать? Что, если бы в Шанхае не было японцев?